Если честно, уезжать вот так вот сразу Али очень не хотелось. Вот просто очень-очень. С другой стороны, пламенный взгляд Нера Дареймиса обещал ей в самом ближайшем будущем много нового, если крыжей деве не вернется здравый смысл, и она не покинет этот дом вместе с кузеном. А потому, несмотря на невероятные моральные терзания, Алана выдохнула. «Да, Тревор, вот и молодец». Совершенно искренне похвалил девушку ее родственник и, подцепив под локоток сваху, повел ее к выходу, прощаясь на ходу. «Нер, мы рады, что ты жив! До встречи!» «До свидания!» Задумчиво кивнул хозяин дома и, глядя на Али, уже чисто для нее добавил. «Да До очень скорого свидания!» Свидание и правда было скорым. Уже на следующий день красивый, эффектный и величественный нир Дареймис нарисовался на пороге конторы Свахи и Ко с вопросом, как там поживает его дело. Али, если честно, была несколько ошеломлена, с чисто женской самоуверенностью полагая, что его дело теперь она, и как бы поздно метаться после всего, что между ними было. Но спокойный взгляд... и вежливая полуулыбка на губах Нира ясно говорили о том, что мерзавец не шутит. Так что сваха процедила, что дела идут хорошо, и поведала ему о дате и времени следующего Мациона с очередной претенденткой на сиятельное мужское тело, дом и змей. Сиятельное тело изучила анкету претендентки, довольно хмыкнула и выдала, что оно согласно. А после откланялась. Али злилась. Да что там, она почти кипела от ярости и недовольства собой. Но свидание Нира прошло так же, как и все предыдущие. Претендентка весьма быстро сбежала по все той же неизвестной причине, а парочка, сваха и клиент, отправились гулять. Бродить по городу, ужинать и целоваться на прощание на пороге дома Аланы, до которого в этот раз добрались без приключений. Недели пролетали стремительно. Али и Нир сближались все больше, и уже ей самой отчаянно не хотелось, чтобы он кого-то себе нашел. Но не признаваться же в этом прямым текстом, а то он сам не знает. А еще ее очень интересовало, что же такое говорил девушкам сей добропорядочный джентльмен. Парк. За день до окончания пари. Ли с любопытством осматривала идущую впереди пару. Утонченный Дореймис, который в дорогой элегантной одежде ощущал себя уверенно и естественно, и высокая, ширококосная амазонка, которую явно силком обредили в платье. И носит она его... М да, И вот настал уже привычный момент, они остановились, Нир что-то сказал, глаза амазонки выразительно округлились, И вдруг девушка громко расхохоталась, протянула вперед ладонь, пожала руку Дареймиса и, хлопнув его по плечу, ушла. «Ничего ж себе!» озадаченно пробормотала рыжая. И опять парк. День окончания пари. Сегодня была встреча с последней претенденткой. Той самой, очень похожий на саму Алану, и они с Ниром гуляли почти час, что было, несомненно, рекордом. Но с каждым шагом у Свахи было все тяжелее на сердце. Первое время она ждала, что вот сейчас вступит в действие привычный сценарий, но этого не происходило. Наоборот, взгляды мужчины на свою спутницу становились все более заинтересованными. Спустя еще минут пятнадцать после того, как Нир начал перебирать пальчики девушки и проникновенно заглядывать ей в глаза, Али не выдержала. Глубоко вздохнула и решительно подошла к паре. «Как вижу, у вас все хорошо», — ровным тоном сказала она, нейтрально улыбаясь. «Потому я уверена, что вы не станете возражать, если я вас покину». «Да Рэми скинул на нее всего один», но безумно долгий взгляд и, резко повернувшись к спутнице, сказал, «Рила, спасибо за помощь. На этом вы свободны». «Да, мой лорд», — поклонилась девушка и, неожиданно подмигнув свахи, ушла. Алана лишь растерянно хлопала ресницами. Мужчина оглянулся, понял, что никого рядом нет, а потом, подхватив девушку на руки, стремительно скрылся в лабиринте живой изгороди. В укромном уголке поставил ее на ноги и, не теряя времени, поцеловал так, что Али забыла обо всем на свете. И единственное, чего хотелось ей в этот момент, это чтобы он по-прежнему был рядом. Когда Нир оторвался от ее губ, то просто спросил. «Выйдешь за меня замуж?» «Я подумаю», — слабым голосом ответила Рыженькая. «Думай», — щедро позволил мужчина, вновь целуя сваху. «Но хочу уточнить, что ты мне все равно должна желание. Я хочу, чтобы рядом со мной была любимая женщина. А это ты. Ты так, кого я имел неосторожность полюбить». Алим несколько секунд смотрела в его глаза, а потом сама встала на цыпочки, прижимаясь к твердым губам. «Я согласна». Послесловие Что же говорил Нир кандидаткам на его руку и сердце? А пусть это останется в тайне, ведь в настоящем мужчине так же, как и в настоящей женщине, обязательно должна быть загадка.